и с тех пор он в своих планах на будущее неизменно исходил из этого. Вайонинг. Само слово, когда она мысленно написала его, дышала простором, привольем. «Не дразни меня», — сказала она. «Разве я тебя дразню и не думаю? Я говорю это потому, что так чувствую. Хочу, чтоб так было. Извини. Боюсь, слишком я с тобой дню не распускаю Наверное, следовало бы сделать вид, будто я вовсе не считаю, что жизнь у нас сложилась чудесно. А ведь жизнь у нас сложится чудесно, если я сумею проглотить чувство вины. Первый месяц мы станем только заниматься любовью и смотреть на все вокруг. Мы ведь будем такие усталые, когда там обоснуемся и нам придется смотреть на мир заново и строить его, начиная с фундамента, засыпать гравий, потом класть камень за камнем. Она рассмеялась. Мы с тобой будем этим заниматься? Он явно обиделся. А разве нет? Это кажется тебе неразумным. Меня, например, после любви с собой всегда тянет к земле. Сегодня утром, когда мы под руку вышли на улицу, Я увидел в витрине магазина маленькое растение. Оно показалось мне удивительно живым. Каждый листочек, каждая жилка. Именно такими я видел предметы, когда учился в художественной школе. В Вайонинге я снова начну писать маслом и рисовать тостеры для рекламного агентства в Каспере. Расскажи мне про художественную школу, Джерри. А нечего рассказывать. Я поступил туда и встретил там Русь. И она очень неплохо для женщины рисовала. Отец у нее был священником. И я женился на ней. И не жалею об этом. Мы прожили вместе несколько хороших лет. Знаешь, тебе будет ее не хватать. В определенном смысле, пожалуй. А тебе, как ни странно, «Будет не хватать Ричарда». «Не говори, как ни странно, Джерри. Ты иногда вынуждаешь меня думать, что все это дело моих рук. Ты и Руфь были так счастливы. Нет. А тут появилась эта злополучная женщина, которая вела себя так, будто хочет завести себе любовника, тогда как на самом деле хотела заполучить тебя в мужья». «Да нет же! Слушай, я ведь уже не один год люблю тебя, и ты это знаешь. И понял я, что люблю тебя не в ту минуту, когда ты стала моей. Я понял это, увидев тебя. Что же до брака? То ведь не ты завела о нем разговор. Ты считала его невозможным. А я подумал, что из этого может кое-что получиться». Мне конечно не следовало говорить об этом пока я сам твердо не решил, но ведь и тут мной двигала любовь к тебе. Я хотел чтоб ты знала ох слишком много я болтаю даже слово любовь начинает звучать бессмысленно. в одном ты был не прав джетди в чем же похоже я не прав во всем. Своей великой любовью ты внушил мне, что быть на положении любовницы — это для меня унизительно. Так оно и есть. Ты для этого, правда, слишком хорошая, слишком прямая, слишком уж самозабвенно ты себя отдаешь. И я ненавижу себя за то, что все это принимаю. Принимай дальше, Джетти. Если ты не можешь взять меня в жены, пусть я останусь для тебя хорошей хорошей любовницей. Но я не хочу, чтобы ты оставалась любовницей. Наши жизни для этого не приспособлены. Любовница — это для европейских романов. А здесь у нас другого института, кроме брака, нет. Семья и баскетбол в пятницу вечером. Ты так долго не выдержишь. Тебе кажется, что выдержишь, но я-то знаю, что нет. У нас есть Любовь. Но любовь должна приносить плоды, иначе она истякнет. Я вовсе не имею в виду детей. Видит Бог, у нас их и так слишком много. Я имею в виду ощущение расководности, праведности. Понимаешь, любовь должна быть освящена Богом.